Накопленный капитал или пускается в дело самим владельцам, или отдается им во временное пользование постороннему лицу за известные проценты. Отдается в рост. Берущий взаймы, в свою очередь, может дать капиталу производительное назначение, а может растратить его непроизводительным образом. Из всех людей, которым делаются обыкновенно ссуды, замечает Смит, Сельские землевладельцы, получающие их под залог своих имений, представляют менее всего надежды, что они употребят заем с пользою, да и они занимают деньги не с целью растратить их даром. О них можно сказать, что они уже расточали их, прежде чем заняли. Заемщик, получающий деньги, нуждается, собственно, не в деньгах самих по себе, а в ценности их, в том количестве предметов, которые можно получить за них. Точно так же и взаимодавец, сужающий его, передает не просто деньги, а свое право на известную часть годового производства земли и труда. Поэтому и количество капиталов, отдаваемых в рост, определяется не ценностью денег, бумажками или монетой, а ценностью той части годового производства, которая предназначается именно для замещения капиталов, неупотребляемых лично самими владельцами. С увеличением вообще капиталов в стране увеличиваются и капиталы, отдаваемые в рост, а вместе с тем падает получаемый на такие капиталы процент. Он падает не только вследствие общего закона, по которому рыночная цена вещей уменьшается, если количество их увеличивается, но и потому еще, что с нарастанием капиталов становится все труднее и труднее находить выгодное помещение для них. Затем Смит разоблачает заблуждение, которого не избежали даже Локк и Монтескьо, будто бы процент на капитал, понизившийся в большей части Европы после открытия Америки, упал благодаря наплыву золота и серебра из новых рудников. Что касается законов, определяющих и ограничивающих величину денежного процента, то Смит высказывается против них. Опытом дознано, говорит он, что подобные законы, вместо того, чтобы предупредить злоупотребление ростовщичеством, только увеличивали их, так как заемщик обязан в таком случае заплатить не только за употребление денег, но и за риск взаимодавца, принимающего вознаграждение за пользование его деньгами. Заемщик обязан, так сказать, обеспечить своего взаимодавца против преследования за ростовщичество. Всякий капитал, как замечено было выше, идет на содержание производительного труда, иначе он перестает быть капиталом. Но количество труда, которое он приводит в действие, изменяется в зависимости от того, к чему именно он прилагается. Наиболее выгодным приложением капитала по количеству приводимого в действие труда Смит считает земледелие. Здесь производительными работниками являются не только люди, но и рабочий скот. Мало того, в земледелии вместе с человеком работает природа, и хотя труд последний достается даром, тем не менее то, что производится им, имеет такую же ценность, как и то, что приготавливается самыми дорогими работниками. Поэтому капитал, приложенный к земледелию, не только приводит в деятельность большее количество производительного труда, чем такой же капитал, употребленный на фабричное производство. но и присоединяет еще несравненно большую ценность сравнительно с количеством употребляемого им производительного труда к годовому производству земли и труда страны к богатству и действительному доходу ее населения. Из всех назначений, какие могут быть даны капиталу, это, без всякого сравнения, самое выгодное для общества. Третья книга «Богатство народов» представляет исторический очерк развития промышленности и может служить прекрасным доказательством той широты, с какой Адам Смит относился к изучению экономических явлений. В этой книге он пользуется, можно сказать, историческим методом и рисует, насколько позволяло тогда состояние исторических познаний, упадок земледелия после разрушения Римской империи – возникновения и развитие городов и торговли. Но исторический метод в руках Смита не служил той лесенкой, по которой теперь так часто взбираются от давно прошедшего к настоящему, и доказав, как дважды два четыре неизбежность существующего успокаиваются. У него были принципы, которых не мог поколебать исторический метод. Если земледелие пало Если с развитием городов международная торговля и мануфактурная промышленность выдвигаются на первый план, то, во-первых, на то были свои особенные причины, и, во-вторых, далеко нельзя сказать, чтобы это был самый кратчайший путь к общественному благосостоянию. Правильным путем, по мнению Адама Смита, была бы такая последовательность. Сначала развивается земледелие, затем мануфактура и потом уже международная торговля. Ввиду исторического характера этой части сочинения мы не станем излагать её содержание. Отметим лишь, что уже Смит считал крупных поземельных собственников неспособными успешно вести свое хозяйство. Чтобы заставить землю приносить доход, говорит он, нужно внимательно следить, как и во всяком торговом предприятии, За всеми мелочными расходами и сбережениями, на что редко бывает способен человек, окруженный роскошью, хотя бы и бережливый по своей природе. Окружающие его условия скорее влекут его к удовлетворению своих прихотей, чем к заботе о барышах, в которых он не чувствует никакой надобности. Изящная одежда, жилище, экипаж, мебель – вот предметы, которым с самого детства он привык давать цену. Направление, естественно придаваемое привычками всем его понятиям, продолжает свое действие и тогда, когда он обратится к улучшению своих земель. Он приведет в изящный вид, быть может, 400 или 500 акров вокруг своего дома и истратит на это в 10 раз больше того, что это будет стоить, пока не увидит, что если бы он предпринял такого рода улучшение во всех своих владениях, а по своим склонностям он не способен на улучшение иного рода, то разорился бы не выполнив и десятой доли своих замыслов. Достаточно сравнить настоящее состояние этих владений с участками мелких окрестных собственников, чтобы судить и без всяких других аргументов как маловыгодное обширное владение для успехов земледелия. Четвертую книгу Смит посвящает изложению меркантильной и земледельческой физиократической теории. Первую он излагает и опровергает весьма пространно, а вторую, которую он находит несравненно ближе к истине, слегка. Мы знаем уже сущность того и другого учения. Оба они составляют теперь достояние истории. Меркантильная система после критики Смита погибла безвозвратно. Теперь уже никто не станет защищать торгового или денежного баланса. Если же протекционизм и поднимает, в особенности в последнее время, голову и овладевает умами мыслителей и деятелей, то он обращается к совершенно иным аргументам, чем прежде. Отсюда, конечно, не следует еще, чтобы эти новые аргументы отличались обязательно и большей доказательностью. Как бы там ни было, однако, всякому протекционисту приходится теперь считаться с основными положениями свободной деятельности, установленными Адамом Смитом. И нельзя сказать, чтобы новейший протекционизм не только опроверг их, но даже поколебал. Мы не станем входить в подробности Смитовой критики. Это завело бы нас слишком далеко, и остановимся лишь на некоторых рассуждениях Смита, сохраняющих до сих пор свою научную силу и всё свое непосредственное практическое значение. Существует баланс, говорит Смит, который вовсе не походит на торговый. Это равновесие между годовым производством и потреблением. Когда миновая ценность годового производства превышает миновую ценность годового потребления, то капитал страны возрастает в размере этого превышения. Когда же, напротив, миновая ценность годового производства ниже годового потребления, то капитал общества уменьшается в размере этого недостатка. В первом случае общество богатеет, во втором – беднеет. С этой точки зрения и следует смотреть на всякие поощрения, ограничения и запрещения ввоза и вывоза товаров. Запрещение или ограничение ввоза известных предметов, несомненно, усиливает местное производство этих предметов. Но увеличивает ли оно вообще производительность общества и дает ли оно наивыгоднейшее направление последней? Это другой вопрос. Никакое постановление торгового законодательства не в состоянии увеличить количество труда против того, сколько может содержаться его на существующие капиталы. И все, что оно может сделать, это дать части общего труда направление, какого она не приняла бы без такого вмешательства. Но если какое-нибудь иностранное государство может доставить нам товар дешевле, чем во сколько бы он обошелся при домашнем приготовлении, то, разумеется, для нас выгоднее купить его за часть произведений нашего собственного труда, приложенного к более выгодной для нас отрасли промышленности, чем производить его дома. Когда же это ограничение ввоза принуждает нас производить такой товар дома, то, очевидно, труд прилагается не наивыгоднейшим образом. Ценность годового производства труда Естественно, более или менее понижается, когда он отклоняется от приготовления произведений, которые имели бы большую ценность, чем какую он производит по принуждению. При сделанном предположении, товар этот может быть приобретен за границу дешевле, чем стоило бы изготовить его дома. Стало быть, его можно было бы купить только за часть товаров или что тоже за часть цены товаров, произведённых народным трудом, при содействии того же капитала. если бы последний предоставлен был естественной свободе. Следовательно, ограничение и запрещение ввоза тех или других товаров понижает в конце концов общую производительность труда. Что же касается вопроса, что такими постановлениями можно содействовать развитию отдельных отраслей производства, которые не могли бы существовать при полной свободе ввоза, то, по мнению Смита, Вовсе не важно, чтобы страна стремилась произвести обязательно все необходимое ей для удовлетворения своих потребностей. Она должна производить то, что по совокупности всех естественных условий в ней выгоднее всего производить и получать путем обмена все прочие предметы потребления из стран, где оказывается выгоднее производить эти последние. При содействии теплиц, оранжерей и парников, говорит он, можно вырастить в Шотландии превосходный виноград и делать из него отличное вино, если расходовать на это в 30 раз больше того, что стоит такое же вино, получаемое из-за границы. Но можно ли считать благоразумную мерую запрещение ввоза всех иностранных вин с единственной целью – поощрить производство бордосских и бургундских вин в Шотландии? Конечно, это было бы безрассудство. Но такое безрассудство представляет и стремление употреблять хотя бы на одну тридцатую, одну трехсотую труда больше против того, сколько его можно употребить на производство известных предметов. Затем, кто будет решать вопрос, в какой именно отрасли народного труда частному лицу следует затрачивать свой капитал? «Несомненно, наиболее компетентным судьею будет само заинтересованное лицо». «Государственный человек, — говорит Смит, — который бы принял на себя труд указывать частным лицам, как они должны употреблять свои капиталы, мало того, что занялся бы совершенно бесполезным делом, он присвоил бы себе власть, которую безрассудно было бы поручать не только одному лицу, но какому бы то ни было совету или сенату». Власть это нигде не может быть до такой степени опасна, как в руках человека, который настолько безумен и самонадеен, что воображает себя способным к ее отправлению. Допустим, даже продолжает свои рассуждения Смит, что благодаря такого рода мероприятиям развилась бы известная отрасль промышленности, и что произведения ее поставлялись бы на рынок спустя некоторое время по той же цене или даже дешевле, чем производство заграничного происхождения. Получила бы от этого вся сумма труда и доходов общества хоть какой-нибудь прирост? «Нет», — отвечает он, — «труд общества может увеличиться только в размерах прироста его капиталов». а капиталы его могут увеличиться только в размерах того, что может быть сбережено из его доходов. Между тем, непосредственное действие такого рода постановлений состоит в уменьшении доходов общества. А то, что уменьшает его доход, конечно, не может увеличить его капитала быстрее, чем он увеличился бы сам собою, если бы как ему, так и труду предоставлена была полная свобода. Итак, всякого рода ограничения и запрещения ввоза создают монополию, выгодную лишь для купцов и фабрикантов. Будучи решительным сторонником безусловной свободы в промышленной и торговой деятельности, Смит не отрицает, что бывают обстоятельства, когда во имя каких-либо других посторонних целей приходится устанавливать те или другие ограничительные меры. Так он считает благодетельным навигационный акт Кромвеля, потому что защита страны, этот акт послужил сильным толчком для развития английского флота, важнее, чем ее богатство. Он считает справедливым и выгодным налагать некоторую пошлину на те продукты иностранной промышленности, которые обременены налогом при внутреннем их производстве. Так называемые боевые пошлины он признает возможными, но только как ответ на стеснение или запрещение ввоза со стороны какого-либо иностранного государства. И при этом подобная мера хороша лишь в том случае, если есть вероятность добиться таким путем отмены высоких пошлин или запрещения. Но вопрос о том, замечает Смит, можно ли надеяться на ожидаемые последствия от таких стеснений, Быть может, менее принадлежит познаниям законодателя, решения которого должны основываться на общих и незыблемых началах, чем ловкости лукавого и пронырливого существа, обыкновенно называемого государственным человеком или политиком, мнение которого управляются изменчивыми и мимолетными обстоятельствами. Наконец, если благодаря существовавшим раньше высоким пошлинам и запрещениям на известные иностранные товары развелось и окрепло их внутреннее производство, то восстанавливать свободу торговли следует по чувству человеколюбия из-под вольмала по малу, с особенную осторожностью и осмотрительностью. Ибо в противном случае внутренний рынок могут сразу наводнить более дешевые иностранные товары, и тысячи рабочих останутся вдруг без работы и без всяких средств существования. Поощрение вывоза выдачей премий Смит, безусловно, осуждает. «Мы не в силах, — говорит он, — предоставить нашим производителям на иностранных рынках той монополии, какую они пользуются дома. Мы не можем принудить иностранцев покупать у них товары, как принудили бы к этому своих сограждан». А посему единственное находящееся в наших руках средство – это платить иностранцам, чтобы понудить их покупать у нас. Вот каким путем меркантильная система пытается обогатить всю страну и набить наши карманы деньгами посредством чудотворного торгового баланса. Если уж продолжает Смит выдавать премию, так выдавайте ее лучше за производство, чем за вывоз. Такая премия понижала бы, по крайней мере, цену товара на внутреннем рынке, и таким образом, хотя отчасти вознаграждала бы народ за тот налог, который он несет ради премии. Но это невозможно, пока мы, благодаря предрассудкам, убеждены, что богатство народа состоит больше в вывозе, чем в производстве. Разные торговые договоры, в силу которых государство допускает ввоз известных товаров из одной страны и запрещает ввоз их из всех других стран, или освобождает от пошлины, или дает вообще какое-либо преимущество ввозу из одной страны предпочтительно перед ввозом из других стран, бывают выгодны, по мнению Смита, только для купцов и фабрикантов покровительствуемой страны и убыточны для населения покровительствующей. Эта монополия, отдающая население во власть чужеземному народу, вследствие которой оно обязано платить за нужные ему товары дороже, чем платило бы при свободном соперничестве других народов. Ратуя за полную свободу торговли, Смит, конечно, видел, как далеко была Англия его времени от такого идеала. и потому говорит, что надеяться на осуществление её было бы такое же безумие, как ожидать осуществления в Англии республики утопии или океании. Каждая страна, замечает он в другом месте, завистливым глазом смотрит на благосостояние всех народов, находящихся с нею в торговых сношениях. И все, что составляет выгоду последних, считает за свою собственную потерю. Торговля, вместо того, чтобы вызвать естественное согласие и дружбу как между людьми, так и между народами, стала самым обильным источником злобы и вражды. В продолжении настоящего и прошлого столетий бессмысленная зависть купцов и фабрикантов была для европейского спокойствия не менее пагубна, чем безумное честолюбие государей и министров. Однако своими исследованиями о богатстве народов Смит рассеял вековые заблуждения, потерявшие уже всякую почву в действительной жизни. И его утопия свободной торговли нашла себе довольно полное выражение в промышленной и торговой деятельности Англии. Критика меркантильной системы, наиболее известная в свое время часть книги, оказавшая такое громадное влияние на современников, заканчивается обширной главой, посвященной вопросу о колониях и колониальной политике. Здесь Смит касается общего вопроса о колониальном движении у различных народов и останавливается особенно подробно на английских колониях в Америке. Мы, однако, не будем входить в рассмотрение содержания этой главы. В воззрениях Смита, как мы знаем, было много общего с воззрениями физиократов. поэтому и к учению их он относится гораздо снисходительнее, чем к системе меркантилизма. Главное заблуждение учения физиократов или земледельческой системы состоит в том, по его мнению, что оно считает ремесленников, фабрикантов и купцов людьми совершенно бесплодными и непроизводительными, что оно ради исключительного поощрения земледелия проповедует стеснительные меры против мануфактурной промышленности и иностранной торговли. Но, несмотря на все свои несовершенства, система это говорит он, из всего, что только писалось по политической экономии, ближе всего подходит к истине. И в этом отношении она заслуживает самого серьезного внимания со стороны каждого человека, желающего ближе ознакомиться с основанием такой важной науки. Разобрав и отвергнув системы, построенные как на поощрениях, так и на стеснениях, Смит приходит к тому заключению, что остается еще только одна система естественной свободы. Она-то и будет вполне истинной. Всякому человеку, пока он не нарушает законов справедливости, должно быть предоставлено право свободно преследовать свои личные интересы и употреблять по своему усмотрению труд и капитал. При этом государственная власть освободилась бы от обязанности руководить трудом каждого человека и направлять его самым выгодным образом для целого общества, от обязанности которой выполнить нет никакой человеческой возможности. Она несла бы только три обязанности, правда в высшей степени важные, но вместе с тем ясные, простые и доступные пониманию всякого. Первая состоит в защите государства от насилия и нападения со стороны другого государства. Вторая – в защите каждого члена общества от несправедливости и насилия со стороны других членов, то есть в поддержании справедливого суда. Наконец, третья, ее обязанность, состоит в приведении в исполнение и в поддержании общественных предприятий и некоторых учреждений, которые не могут быть исполнены и содержимы за счет одного или нескольких лиц, так как доставляемая ими прибыль не выручит расходов одного или нескольких лиц, но относительно всего общества доставляемая ими польза может более чем вознаградить за сделанные расходы. Для исполнения этих обязанностей правительство принуждено производить расходы, для покрытия которых ему необходимо располагать известными доходами. Рассмотрение этих вопросов составляет предмет пятой книги о заглавленной «О доходе государя или государства».